Казалось, ими одними можно повернуть русскую махину к новой жизни. Но старики стояли на своем. Рано или поздно, считали они, приходит понимание. Единственная стоящая цель – служение науке. Она не обманет, не разочарует. Наука, лабораторная работа, познание тайн природы. Это было красиво, ясно и ограждало от прочих обязанностей. А если рано или поздно, то лучше рано, не теряя свежих сил. Не будем, однако, упрекать этих людей. Было бы слишком примитивно считать их фанатиками, одержимыми наукой. Слово «одержимость» к ним не подходит. Они служили науке преданно и влюбленно, но и для них многое оставалось превыше науки, например, правила чести и порядочности. В 1911 году во время событий в Московском университете Тот же Мэнсбер в знак протеста против действий царского правительства ушел с поста проректора университета и покинул кафедру, которую он заведовал. Вместе с ним подали в отставку многие профессора Тимирязев, Лебедев, Вернадский, Чеплыгин, Зелинский. Пригласили Кольцова, предложили ему занять кафедру Менсбера. О чем еще может мечтать молодой доцент? Кольцов отказался без всяких колебаний, Оскорбился, что его могли счесть готовым на подобную непристойность. Стали искать другого кандидата. Предложили работавшему в Киевском университете Северцову Алексею Николаевичу. Тот согласился. Приехал из Киева и занял кафедру своего учителя. Щекотливость ситуации заключалась в том, что Алексей Николаевич Северцов был сыном Николая Алексеевича Северцова, знаменитого учителя Менсбера. Память своего учителя Менсбер высоко чтил. У отца была репутация честнейшего всеми уважаемого человека. Рассказывали анекдоты о его рассеянности, но любили его и гордились его заслугами. И вдруг такое с его сыном. Огорчило это всех чрезвычайно, но простить не могли. За этот поступок его осудили единодушно. Приговор общественного мнения был страшнее судебного – не обжаловать, не откупиться, не отмахнуться. Общественное мнение судило по неписанным законам порядочности. По этим законам поступок младшего Северцова был сочтен непорядочным – И что бы потом Северцов ни делал, как ни старался организовать лабораторию, создать большую школу морфологов, его сторонились. Он написал хорошие монографии, разработал теорию появления новых признаков, их изменения. Словом, обрел немало заслуг, тем не менее та история долго тянулась за ним, не покидая его как тень. Общественное мнение в те годы было нетерпимо, К прислуживанию перед властью, подозрительно относилась к правительственным наградам, беспощадно судила за ложь, за подделку данных. Поступок Кольцова был нормой, поступок Северцова был нарушением нормы. Старшие ученики Менсбера Сушкин, Кольцов и те, кто помоложе, с годами смягчились и, видя, как тяжело Северцов переживает всеобщее отчуждение, сказали ему Так, мол, и так, Алексей Николаевич, надо вам идти просить прощения у Мензбера, иначе ничего не получится. Северцов пробовал было и репениться, но виноват так виноват, признание не унижает. В конце концов он так и сделал, пришел к Мензберу, посыпав голову пеплом, покаялся.